ч а с п я т Слоги встали в ряд перед входом, а в центре стояли Даркнесс и ее отец. Мы с а к в ы сопровождали ее, и я вдруг понял, что не видела маму Даркнесс ни разу. н а время, в принципе, было не до этого. Другая сторона прибыла бы уже в ближайшее время. «Думай о том, что ты согласилась на это сводовство!» Я прямо счастлив стал, когда Алексей сказал, что хочет кое-что со мной обсудить. Я гадал, о чем же? Он был уверен, что ты не откажешь. Оставив Алексея в сторону, его сын довольно хороший человек. У тебя с ним будет замечательная жизнь, л о л а т и н а С радостью сказал отец Даркнесс. Но ты ответила. Как сказать, дорогой отец? л о л а т и н а только сказала, что она серьезно подумает о б р а к е Все обдумав, я считаю, что мне еще слишком рано выходить замуж. Сейчас уже слишком поздно, я согласилась на обряд сватовства, но я не говорила, что хочу замуж выходить. Я испорчу эту встречу. Я точно испорчу этот обряд сватовства. д а р к н е с решила, что не надо больше притворяться, и раскрыла свой истинный характер и н а м е р е н и я Ее отец прям тотчас же п о б л е д н е л «Неужели эти двое здесь ради этого?» Отец с т р а х и посмотрел на нас, но нет. д а р к н е с была настолько нетерпелива, что забыла о том, что она не должна запятнать ч е с т ь своей семьи. На таком позднем этапе ее, вероятнее всего, больше ничего бы не заботило. И если это так, то мне больше не нужно притворяться. «Госпожа, ваши слова слишком грубы. Пожалуйста, не говорите так». Когда они услышали, что сказала я, Даркнесс и ее отец посмотрели на нас с удивлением. Аква счастливо любовалась своим нарядом горничной, покачивая юбку из стороны в сторону, и не заметила тяжелой атмосферы вокруг. Поняв мои истинные намерения, д а р к н е с п а н и к л а ее отец сморгнул слезы радости, глядя на меня так, будто бы я был мессией. Казма, ты, ты меня предать собрался? Никакого предательства нет, и в помине не было, госпожа. «Сейчас я дворец к и д о с т и г н е с и моя заветная мечта, чтобы госпожа нашла свое счастье!» Ее отец вздохнул с облегчением и ответил. «Ты, ты, ты казум и верна. Даже если сводовство не состоится, по крайней мере. п о з в о л и л а т е н е сделать. Позволь м не опуститься перед гостями. Я хорошо тебя отблагодарю». Прежде чем ее отец попытался закончить, я низко поклонился. «Пожалуйста, оставьте это на меня, старый господин. Я буду помогать госпоже всем, чем смогу». В этот момент дверь особняка с треском открылась, и человек, которого я видел на фото, появился в дверях. А с ним была я свита. Даркна с полной решимости сделала шаг вперед, скрестила руки, устаившись в на другую сторону, и громко сказала. «Это ты тот сопляк, что захотел со мной встречи? Я д о с т и г н е с Форт-Валантино!» а «Ты можешь звать меня просто королевой Дастинес!» «Ух, осторожно, госпожа у ваш на затылке жучок!» И с этими словами я сильно треснул по затылку д а р к н е с